Глава 15. Спинка, выбив первую на пути дверь, мне сходу пришлось обезглавить первого уже попавшегося человека. Не было времени на раздумья, враг это или просто жертва коварства правительства и этого ученого. Хотя, скорее, второе, чем первое. Гражданские тут бы против своей воли точно бы не оказались. Хотя, вспоминая город, он в любом случае умрет. Не от моей руки, так от рук своих же союзников. Холодный расчет и только гнева сейчас руководили мною и моим телом. В первой же комнате из пяти человек вооруженными оказались всего трое. Двое хоть и были обычными работниками, но могли прятать оружие где-нибудь под одеждой. Благо, я этого выяснять не стал. После смерти первого мне удалось тут же пронзить мечом второго, со всей дури ударить по голове третьего, пробив ему череп, а четвертого и пятого просто со всей возможной и имеющейся у меня силой пронзить насквозь, буквально пригвоздив их обоих своим мечом к стене. Не стоило им стоять в один ряд против человека с большим мечом, особенно когда этот человек очень зол и готов всеми силами достигнуть цели — которую он перед собой поставил. И этот человек, то есть я, достигнет ее, сможет добраться до урода, который все это заварил, и прикончит его, а потом следующего в списке, потом еще одного, и так каждый за каждым будет подыхать, пока месть моя не свершится. А после? Что будет после? Пока не так важно. Решу потом. Сильно потом. Вытащив из свой меч... И следом из двух смертельно раненых людей, удивительно только, как они выжили, я встряхнул его, чтобы сбить лишние капли крови, и устремился дальше по нужному коридору. А ответвлений тут было множество. Это издалека казалось, что комплекс маленький, но нет. Все тут напоминало тот же бункер, который был под городом. Даже возникло ощущение, что это один и тот же комплекс зданий. Либо был возведен одновременно». Скорее всего, это был один и тот же комплекс. Под городом военные жили раньше, а в городе служили. Скорее всего, тут изначально была какая-то РЛС, или мощная радиостанция, если я правильно понимаю. А потом континент умер. После ударов часть коридоров завалила. Город стал отдельно существовать. База отдельно. Следующее помещение оказалось загромождено различной мебелью, имуществом. В общем, всем, что может стать мне преградой и послужить прикрытием противнику. Скорее всего, они стаскивали это все, пока я поднимался по шахте лифта, а потом был занят защитной установкой. С первого же мгновения, как я попал в эту комнату, по мне тут же открылся огонь. Десятки стволов начали плеваться в мою сторону смертельным свинцом, либо другим металлом, который используют для создания боеприпасов. Реакции и скорость сейчас были уже просто заоблачными. Сам от себя не ожидал, что смогу отреагировать меньше, чем за десятую долю секунды. Но иной раз этого не хватало. Тело не успевало за мыслями, за работой мозга. Усевшись за какой-то металлической коробкой, в которой даже не было полости, просто сплошной металлический куб, предназначение которого для меня останется загадкой – Я усмехнулся, вспоминая слова ученого, когда надо мной проводили испытания. Они словно эхом гуляли в моей голове, отражаясь от стенок сознания. «Результаты удовлетворительны. Реакции и скорость не превзошли наших ожиданий, но вот живучесть образца вселяет надежды». Я словно слышал это прямо сейчас, словно говорили над духом. «Реакции и скорость не превзошли ожиданий». Только живучесть была положительной стороной, но они словно сами вложили в мое подсознание курс развития. Живучесть не надо было развивать, а скорость и реакцию — да. И в данный момент я буквально мог увернуться от каждого отдельно выпущенного боеприпаса, если против меня будет всего один автомат. Даже во время тренировок в моей камере, будучи в научном комплексе, Я мог это делать только тогда, когда предугадывал направление выстрела. Сейчас же я мог это делать уже после выстрела, и я был уверен, что при битве с отдельно взятым бойцом выйду победителем без единого ранения». Чип с самодовольной улыбкой начал отдавать команду своему верному помощнику, когда мне в голову пришла весьма интересная задумка. «Возможно ли замедлить восприятие времени так, «Как это получалось у меня несколько ранее». Запрос принят. Значит, анализ. Анализ завершен. Внимание! Открыта новая псевдоспособность, острое восприятие. Описание. В момент смертельной опасности, либо по собственному желанию, применение данной способности к более ускоренному восприятию действительности, мозг начинает обрабатывать всю поступающую информацию с органов чувств с более высокой скоростью, из-за чего кажется, что время вокруг течет медленнее. Острое восприятие, значит, да?» — усмехнулся я, поднимаясь на ноги, тут же активировав способность. Что самое удивительное, про время действия способности ничего не говорилось. Также про ограничения в применении этой способности. Бери да используй. Хотя сложно назвать это способностью. Скорее просто игра на восприятие действительности, вот и все. Хотя... Так в описании и сказано. Все казалось таким медленным, таким тягучим, одновременно в какой-то степени тяжелым. Руками было двигать невероятно трудно. Было ощущение, что двигаюсь словно через какое-то желе. Очень плотное желе. Но обращать на это внимание сейчас не нужно. Впереди враг, которого стоит уничтожить. И я не имел права оставлять его в живых. Они открыли огонь. Они не стали протестовать, когда отправились самолеты к городу. Значит, они косвенно виновны в тех смертях, которые произошли в городе. Тем более сейчас они подчиняются самому больному маньяку, которого только можно себе представить, безумному профессору. Проанализировав обстановку, я начал двигаться в обход Куба, за которым и прятался. Ровно за ним... С иконным страхом на лице, хоть картину срисовывай, сидел молодой парень, обнимая свою винтовку так, как обнимают бревно или спасительный круг, утопающий в воде. Вот только его это не спасет, он просто не на той стороне. Это не его война. Это не его вина. Это не его заслуги. Этого парня просто привели и заставили сражаться против того, кто в разы сильнее его, кто способен взвод хорошо опученных стрелков разделать за несколько минут. Его смерть была моментальной и самой безболезненной. Пронзив ему шею поперек, я моментально обезглавил его. Что-то во мне щелкнуло. Не стало неимоверно жаль этого паренька. Даже попытки отмахнуться от этих чувств... Напоминание о себе о том, что он тоже бы просто убил меня, если бы у него была такая возможность, не помогали. Просто тот неописуемый страх на лице. Слезы, что он проливал. Осознание в его глазах, что он сейчас умрет. Можно было его просто вырубить, но он бы все равно умер. Умер либо от жара магмы, если снаряд подорвется, либо от мощи ядерного взрыва. Моментально содрогнулась вся гора. Мелко завибрировало все вокруг. Случилось непоправимое. Снаряд достиг дна жерла вулкана, пробил кору затвердевшей магмы и смог вызвать извержение. План безумца сработал. Он достиг своей цели. Но безнаказанным может точно не уйдет. «Оно началось!» Очень медленно и восторженно проговорил ученый, которого мне с каждым мгновением хотелось все больше и больше убить. Мало того, что он сгубил миллионы жизней по своей прихоти, так он и готов убить всех тех, кто на его стороне, лишь ради того, чтобы покончить со мной. Игра в банк Шаг за шагом я начал приближаться к двери, за которой прятался Шримфал. Каждый новый шаг ознаменовался новой смертью, Я не щадил никого, просто не было смысла. Если я их не убью, не проявлю некий акт милосердия по отношению к ним, то они могут умереть в таких муках, что даже им, своим противникам, пожелать нельзя. А вот ученому можно. Я даже знаю теперь, как он умрет, и это будет очень мучительная смерть для него. Когда я приблизился к концу комнаты, противоположной в ней двери, внезапно начала болеть голова». Сильно. Было ощущение, что у меня кто-то в голове работает дрелью, либо перфоратором, либо каким иным схожим инструментом. Мозги словно превращались в кашу. Было сложно не то что думать, даже базовые действия выполнять, из-за чего я начал валиться на пол. «Внимание! Обнаружена перегрузка нейронных цепей в мозгу». Начато принудительное прерывание способности острое восприятие во избежании пагубного воздействия на мозг. Данные о способности дополнены. Мир снова начал двигаться быстрее. Снова все в нем становилось сделать проще. Я даже с некоторым облегчением вздохнул, когда способность отпустила мой мозг. Когда я снова словно нормально прозрел, когда тело двигалось так, как оно должно двигаться когда оно нормально слушалось, когда руки-ноги своевременно перемещались в пространстве. Я даже вздохнул с облегчением, но способность определенно стоящая. Взяв нормально меч и приготовившись защищаться от шквального огня, я силой пнул по металлической двери, точнее, по тому месту, где должен был быть замок. Дверь оказалась тонкой, хлипкой, не чета прошлым, так что мое воздействие имело огромный эффект. С грохотом отворив дверь, я увидел весьма забавную и занимательную картину. Профессор со страхом на лице стоял, направив на меня дрожащими руками пистолет. Старшие офицеры, поняв, что они ничего не смогут со мной сделать, побросали свое оружие и стояли с каменными лицами и поднятыми руками, повернувшись в мою сторону. «Предатели!» Почти писком заверещал старый, иссохший, с впалыми щеками и огромными мешками под глазами ученый в длинном белом халате и черных лакированных ботинках, носы которых торчали из-под его одеяния, тут же направляя свой пистолет в сторону, поднявших руки офицеров. Сделав первый выстрел, он промазал, но вот со второго умудрился четко в голову всадить патрон, сразу убив на месте одного из офицеров, «Управление данным комплексом». Словно по щелчку все офицеры схватились за свои головы, начали вопить и верещать, кричать и реветь. Все они словно старались вытащить чип из своей головы, который был под костями черепа, который был прикреплен непосредственно к мозгу. Была одна странность. Мозг боли не чувствует. Он может только воспринимать сигналы, обрабатывать их. Из-за этого и появляется тактильность — из этого мы и чувствуем боль. Это лишь запоздалый сигнал от мозга, реакция на раздражитель. Значит, чип сейчас просто перегрузил мозг этих несчастных похожими сигналами. Они, зная это, просто хотели попытаться вытащить его из своей головы. Но как? Сломать мозг пальцами? Я бы смог. Вот они? Нет. Я лишь ошарашенно смотрел на все это как и сам ученый. Видимо, чипы были не просто помощниками. Просто даже с помощью чипов людей заставляли делать то, что будет в угоду правительству. Даже если я сейчас убью ученого, то будут появляться новые шримфолы и новые надзиратели, которые будут делать грязную работу правительства. Ибо просто им так надо. Нужно же отчитываться перед чертовым кланом Грей. Нужно же давать какие-то результаты. Иначе их убьют. А каждый правитель очень и очень трепетно относится к своему трону. «Гнилые твари!» Прозвучал еще один хлопок, следом после чего труп первого офицера упал на пол. В его голове виднелась маленькая дырочка, которая свидетельствовала о том, зачем именно нужны чипы военным. Они как бомба в голове, чтобы не было пленных, чтобы не предавали чтобы из-за страха смерти люди делали все то, что нужно было этим алочным до власти уродам. — Чип? — отрешенно сказал я, слегка прищурившись, когда взорвался второй чип в голове следующего офицера. — Записывай. Это было доказательство. Доказательство того, что правительство виновато во всем, что происходит в мире. Их можно и нужно было свергнуть. Мой же чип как-то... «Сделали неподключенным к общей системе. Значит, так же можно отключить и остальные чипы, только... Надо знать как!» Не отворачивая взгляда от офицеров, которые продолжали орать и по очереди, по одному, иногда по два, падать на землю, я приближался к профессору. Он пытался стрелять в меня, но попал всего один раз в руку, которую я сразу же и преобразовал. Ужас в его глазах был мне наградой». Страх, излучаемый им, моей пищей. Но наказание только грядет. Кары не избежать. Сейчас же он просто сжал на спусковой крючок бесполезной железяки, ведь в ней больше не было патронов. И кричал. Просто кричал, потому что не мог делать ничего иного. Когда умер последний офицер, я был уже около Шримфала, взяв того сразу за воротник и слегка приподняв над землей. Гнева в моих глазах, наверное, было столько, сколько в них не было никогда. Самый первый источник всех бед находился ровно передо мной. Он сейчас был в моих руках. И он умрет. Я был в этом уверен. Я сам принесу ему эту смерть. Сначала я врезал ему в живот, вонзив пятерку когтей в живот. Сразу сжал кишки, превратил их в месиво дерьма и крови. «Даже если выживет каким-то чудом, то же из-за этого ему не выжить». Потом врезал ему в кадык, чтобы он не оглушал так меня своим криком. Потом пронзил один глаз. «Я ему сейчас буду припоминать все, что он со мной делал, все, что он заставлял делать Ханмейна». Хотелось вырвать ему сердце, хотелось разорвать этого урода на части, но нет. Он будет страдать, он будет умирать медленно». «В мучениях. Я уже позабочусь об этом». Улыбнувшись, я врезал ему в нос своим лбом, ломая его. Потом еще раз и еще. Он вырубился от боли, но я его привел в чувство. Потом оторвал ему руку. Всего-то нужно было посильнее сжать ее своей когтистой рукой. Как кости треснули под напором острых когтей. «Но, пожалуй, пока хватит. Нужно кое-что сделать, пока он не сдох окончательно». «Результаты удовлетворительны? Реакции и скорость превзошли ваши ожидания?» С легкой усмешкой сказал я, смотря ровно в глаза этого ученого, после чего поставил его коленями на пол и одной рукой схватился за его череп, сразу отдав мысленно команду Чипу на то, чтобы подключиться к нему, как в тот раз, когда я видел, как уничтожают мой город по приказу этого урода.